Глава сороковая «Так что это была за хуйня?» Глеба мотнула к двери, как будто он простоял несколько минут в одной позе, и все его мышцы затекли. Собственно, так оно и было, но сам он об этом не подозревал. «Суккуб, я думаю». «Кто?» «Суккуб, как и я». Мой голос привел массивного стража в чувство. «Что?» «Так, очнись давай». Я пощелкал пальцами перед его лицом. «Нормально все. Я хороший, он плохой. Мы оба суккубы». «Нет, я не о том», — Глеб отмахнулся от моей руки. «Они же бабы с крыльями и когтями. Ну или просто бабы. Только такие, ну...» «Я понял, но нет, это не так». «Может, мы уже уберемся отсюда?» — Лена силой вытолкала нас за дверь. Спор продолжился в машине, до неё я старательно прятал перепачканные кровью кулаки, чтобы избегающие к дому Зваки не обратили на меня внимания. Большой плюс квартиры Саши окна во двор. Выехать отсюда, если бы тело я выкинул на проезд перед домом, было бы совершенно невозможно. Ну давай, нежить, доказывай, бросил через плечо Глеб. Демон, нежить, что дальше? Я изогнул бровь. И вовсе не нежить. Человек, как и все. Ну да, видел я, что ты творишь. Человеком тебя точно назвать нельзя. Но до сего дня меня тогда у срачки еще никто не пугал. Слушай, он просто тебя заморозил. Что? Я объясняю по-простому. Тебе сложно надо. Я уже начинал сердиться, потому что Глеб из-за паники терял контроль над собой. Не стоит. Заморозил. Понял. Но это ведь невозможно физически. Значит, можно было бы и сложно. Да, он попросто остановил процессы в твоём организме. Через пару минут ты бы умер и всё, потому что это не фактическая заморозка, а пауза. Поэтому Джона пришлось выкинуть. Дурацкое имя, проскрежетал зубами Глеб. Они у них у всех дурацкие. И вовсе нет. Такое же библейское, как у Лазаря. Просто Джон, он же Иоанн, пояснила Лена. Все они ненормальные, кем бы они ни были. Сукку бы, блядь. Так значит, не бабы. Прости, Лен, женщины. Нет, тут нет особых половых различий. Все, как писали знающие люди, до нынешней попсятины, ответил я. Все же я полюбопытствовал на досуге и прошерстил интернет по данной теме. Э, вот оно что. Ну, тогда я почти всё понял. Значит, ты хороший парень, а не плохие, только ты нарушаешь закон, снимая порнуху, а ничего. Денег с тебя хотят срубить. Я не знаю, чего они хотят, но они подмяли под себя местного кандидата в губернаторы, и он мне малость вредил. Малость. Из-за малости ты бы вряд ли меня стал вызывать. Хорошо, понемногу, но стабильно, регулярно. Не придирайся к словам. Сам меня назвал нудным недавно. Я потёр костяшки пальцев в жале, что рядом нет Вики. Раз два и всё бы отлично срослось. Так, ладно, присню для себя. Глеб постучал по рёву пальцами, когда мы остановились на светофоре. Ты сверхъестественный хрен, который может творить всякую магическую дичь. Называешь себя суккубом, ладно. «Сейчас кто себя как только не называет, но ты лезешь в политику, швыряешься людьми, и в целом нас троих тебе в охрану маловато будет, знаешь ли». «Я боялся, что ты откажешься от сотрудничества, а я тебе не какой-то кидала, мне лишь нужно было прыснить ситуацию, и успешно удалось». «Да, но там же что-то с душами связано, суккубы, говорят, их похищают». «Это правда?» «Любому другому я бы оставил этот вопрос без ответа, но тебе скажу. «Да, правда». «И...» «А вот дальше лучше не спрашивай». «Нет уж, мне надо знать, потому что тот другой тоже был суккубом и мог похитить мою душу». «Говорят, без нее можно прекрасно обходиться». «То есть я не умру?» Если тебя не убьют, чтобы забрать душу, закончил я малость запутанные пояснения. Как сложно-то справишься, уточнил я напоследок, всё ещё рассматривая содранную кожу на ладонях. Да не вопрос. Человек ты вроде нормальный, обманывать тебя, как тот парень, я не буду. Пугает только то, что против таких же типов, как тот Джонни, ебезь силен. С ними буду справляться я сам. А вот типа попроще я оставлю тебе. Жнецы с ними слишком жестоко обходятся, добавила Лена. Глеб утопил педаль тормоза, чтобы не въехать в остановившийся впереди автомобиль. Раньше их ты мне не рассказывал. Вот же. Ладно, мой начальник жнец. Лена телепат. Ну, хотя бы Ника нормальная. Она. Да, она нормальная. То есть человек Да человек, человек, успокойся. Слава богу. Ром, я в тебе себя узнаю. Лет так, хмм, Лена осеклась. Если ты скажешь вслух про свой возраст, мы точно врежемся, прокомментировал я. А сколько ей лет? Как и тебе? Выглядит моложе своих лет на 5-15, на 50-55, передразнила она Глеба, и тот втянул голову в плечи. Скорость он старался не превышать, чему я был несказанно рад. Парень с таким обилием новостей мог бы и не справиться. Шокирующие факты имеют неприятную особенность бить точечно, и потому любая новая деталь, даже незначительная, могла стать фатальной для его психики. И в чём же ты узнаёшь себя? Я по-прежнему гипнотизировал свои руки, надеясь, что они смогут зарасти без медицинской помощи. Содровные костяшки всё ещё кровоточили, не было даже намёка на сухую корочку сверху. Да я тоже поначалу искала себе друзей и подруг среди людей. А что же случилось потом? Глеб опередил меня с вопросом. Они все умерли, безразлично ответила девушка. Такова жизнь, и теперь я с обычными людьми почти не общаюсь. Больше наш телохранитель не говорил. решил, что с него хватит неожиданностей на сегодня и просто вёл автомобиль к студии. Я же получил чуть больше времени на попытку развить собственные способности. Ведь как-то же это происходит? Это не размахивание волшебными палками, а работа над собственным организмом. Только вот как контролировать это всё, я не понимал. Да и никто не понимал. Иначе бы уже давно людей в пробирках выращивали от и до. а не до уровня кучки клеток. С другой стороны, корпорация выращивала полностью готовые тела. Значит, технология у них была отработана. Как там говорил Тони, абстрагироваться. И что я сделаю с собственным телом? Законы физики можно игнорировать, пытаясь заставить булыжник светиться, но оставаться холодным. Получается просто более сложная система». Её наверняка могут объяснить какие-нибудь дифференциальные уравнения. Но с телом такого нельзя сделать. Я забудусь, и у меня вместо слоя кожи вырастет ноготь или одиннадцатый палец или новая рука. Бр, этого мне точно не надо. Пусть лучше неделю буду ободромной ходить. Ну уже, прошептал я, дёрнув пальцами в последний раз. Но нет, так ничего и не получилось. По итогу мы добрались до студии, где я представил Глеба всем остальным, предварительно указав, что больше никого особенного среди моей команды нет. Но на Женю он покосился с подозрением, а вот со всеми остальными быстро нашел общий язык. «Да же представить сложно, что пару недель назад меня просили тебе морду набить», — фыркнул он. «Пару недель назад я бы с трудом спичку зажег на расстоянии». Я пожал плечами, и стул в переговорке без труда переместился на пару метров ближе, не задев пола. А теперь вот. Растёшь, значит. И что это подтверждает, что есть загробная жизнь, то, что ты живой, а кто-то может без души существовать? Не все могут, и не все души потом существуют сами по себе. Это всё, что я знаю. Но тоже очень хочется разобраться в этом. Поинтереснее будет, чем политика и этот невнятный кандидат в губернаторы. Увожух, а. Глеб протянул кулак, я стукнул по нему в ответ. Если бы ты решил его заменить собой, ты бы упал в моих глазах. Я хотел его профинансировать, честно признался я, ожидая той же реакции от здоровяка, но тот расхохотался. Хватка у тебя будь здоров. Парни не пожалеют, что пошли за тобой. Я натянуто улыбнулся. Я и сам не знал, стоит ли мне жалеть о том, что я сделал за прошедший день. Время покажет.